Глава 19. Из-за Рахили. «Зачем говорить, что любовь – это боль? Ранит не любовь, а отсутствие любви», – неизвестный автор. Со своего рабочего места возле окна Гедеон Канагин наблюдал за хозяином мастерской капитаном Гентом, беседовавшим у крыльца с Элли Сойер. Улыбаясь от души, капитан держал на руках ребенка молодой женщины – При этом у него был такой напряжённый вид, будто в мгновение ока он мог сорваться с места и пуститься прочь от Элисойр. Уже не впервые наблюдая за этой парой и видя, как ведёт себя капитан в общем в обществе симпатичной белокорой вдовы, Гидион не мог держать улыбки. В присутствии Эли Гэн всегда выглядел каким-то ферхудлендом. Он много смеялся, Хотя со стороны его смех казался сделанным, поскольку обычно, когда капитан смеялся от души, он запрокидывал голову. Теперь же он просто морщился и временами делал такое свирепое лицо, словно Элли говорила нечто недопустимое его пониманию. Гедеону казалось, что его хозяин просто не может взять в толк, эта юная женщина влюблена в него. Капитан, конечно, не думает так. Это точно, но почему тогда в компании вдовы Соер размягчаются его мозги? Впрочем, ему ему-то какое до этого дело? Хотя на первый взгляд могло показаться, что капитан увлечён этой женщиной, Гледеон знал наверняка, что это не так. Его хозяин влюблён в другую, и зовут её, конечно, не Эли Соер. Та, которая покорила сердце Гента, это его гидиона родная сестра Рахиль. Капитана было не в домёк, что гидион догадывается о его любви к Рахиле, но гидионта не раз становился свидетелем того, как пристально следит его хозяин за каждым движением сестры, когда думает, что его никто не видит. В подобных обстоятельствах и Рахиль точно так же не сводила с капитана глаз. Гедеону вспомнилось одно саркотическое замечание, которое как-то раз сделал старший сын Самуила Бейлера. Аарон. Еще во времена, когда Гедеон по старой памяти водил компанию с ним и другими приятелями из Амишеской общины. В тот вечер часть их компании была в городе, в кондитерской Кэролла, просто валяя там дурака и ничего не покупала, между тем, как Тед Кэролл зорко наблюдал за каждым движением посетителей его заведения. У Гедеона нередко возникало чувство, что Аарон непонятно по какой причине на него ярится и всячески пытается его унизить и оскорбить. Возможно, потому что он давно живет не по-амешески, как и остальные. Почти все приятели знали. что Аарон возмущается предписаниями орdnung'a, но вынужден их исполнять. В тот раз Аарон пошутил, что дескать его отец, наверное, начнёт ухаживать за сестрой Гидеона Рахилью, если только в здешних местах не задержится этот аутслендер, капитан Гент. Из его слов у слышателей могло сложиться впечатление, будто он уверен, капитан Гент влюблён в Рахиль. И кое-кто из скромных людей уже опустился распространять слух, что возможно, Ао Слендер может рассчитывать на ответное чувство. Гедеону хотелось призвать Аарона к ответу, заставить его прекратить сплетничать, но он смолчал. Он ещё ничего не знал наверняка, а намёки приятеля могли иметь какое-то отношение к истине. Так что Гедеон решил пока оставить это Его речь без внимания. По правде говоря, с тех пор он сам начал подозревать сестру и Гэнта в запретной связи. Теперь, однако, Гедеон совершенно был уверен в том, что это были только подозрения и ничего больше, что ни Рахиль, ни Капитан не виновны в обмане, что никто из них не занимался ничем безнравственным, но почти так же он был уверен в том, что Гэнт и Рахиль питают друг другу, сильные чувства. Трудности возникали, когда подобное случалось между тем, кто был амишем, и тем, кто амишем не был. Не могло быть никакого ухаживания между амишами и англишарами, а оно было просто запрещено. Помыслив об этом, Гиддён вспомнил собственные обстоятельства, связанные с Эммой Кнеп. Конечно, он всё ещё оставался амишем, но не имел права открыто ухаживать за Эммой. Впрочем, последнее её вовсе не должно было волновать, ведь он давно жил не по амишески. Гэдион понимал, что рано или поздно ему предстоит уделить этому вопросу внимание, но всякий раз, не успев начать обдумывать это затруднительное положение, он тотчас отступал. Он ещё был не готов обратиться от пустой чувственности к серьёзности чувств и выбрать направление, по которому пойдёт его жизнь. Иногда Гедеон неподдельно скучал по амишинскому образу жизни. Иногда же, чувствуя себя чужаком по отношению к обоим мирам, он спрашивал себя, к какому миру ему следует себя причислить. В последнее время он ловил себя на чувстве жалости к самому себе. неспособному сообразить, какой из этих миров ему подходит, а какой нет. Стоя над дощатым татуаре перед мастерской, Гент пытался придумать, как же распрощаться с Элли Соер, так чтобы в этом не было ничего оскорбительного. В то же самое время он задумался над тем, какой он оказывается глупец, мечтая сбежать от симпатичной молодой вдовы. которая непонятно почему нравиться его обществу. Глупее всего было то, что рядом с Элли капитан всегда чувствовал некоторое смущение. Хотя он не знал, как ему себя вести с ней. Она всегда была к нему благосклонна. Вот именно благосклонна. Но что за этим стояло? Гент знал наверняка. Он никогда не давал ей ни малейшего повода и думать, что испытывает к ней какое-то чувство. Наоборот, он немного стеснялся её внимания. Что уж говорить о раваде, скот, который лихие парни принимаются привлекать к себе внимание женщины. В Эле, кажется, было всё, что может увлечь любого мужчину, имеющего хотя бы толику здравого смысла. Помимо симпатичного личика и изящной фигуры, она обладала умом, а равно живым и весёлым нравом. Его присутствие большинству молодых парней и зрелых мужчин вполне могли бы потерять голову. Но суть происходящего с Гентом была в том, что он не искал общества, какой бы то ни было женщины. Во всяком случае, не в романтическом ключе, и было это из-за Рахели. Из-за Рахели. Почти всю его жизнь в эти дни можно было описать двумя словами. из-за Рахили. Он оставался в общении, которое считало его чужаком. Из-за Рахиль ему приходилось изо всех сил, чтобы не блуждать тернистыми путями, сосредотачивать свои мысли на работе. Из-за Рахили он не мог избавиться от нетерпения и досады во всяком деле, за которое брался. Будь у Гента такая возможность, он ни минуту не оставался, не оставил бы Рахиль Ни днем, ни ночью. Полюбив эту женщину, он в любом месте чувствовал себя без нее не в своей тарелке. Он не хотел упускать Рахиль из вида и на мгновение. Тем не менее, он встречался с ней исключительно редко. И сильно от этого страдал. В какую же он попал беду? Он походил на томящегося от любви школера, к тому же глупца. «Капитан Гэнд!» «Еремия, неугодны ли вам передать в мои руки на имень Фэй?» В простительной интонации Элли вернула Гэнта к реальности. Капитан моргнул. «О, да, полагаю, она не прочь вернуться к своей мамочке», быстро передав ребенка, Элли он добавил. «А мне нужно вернуться к работе». Помолчав с полминуты, Гэнт решил сказать, что вроде любезности, На прогулке я хорошо встрехнулся. Спасибо, что вытащили меня из моей берлоги. Женщина скинула брови. Честное слово, Иеремия, если бы я не мне настояла на этой прогулке, интересно, когда-нибудь вы вообще оставили бы свою мастерскую? Конечно, вы любите свою работу. Избавившись от ребёнка, Гент расправил плечи. Крошка наимень фей росла не по дням, а А по часам и становилось всё беспокойнее. Но, видите ли, у меня всегда полно дел, Элли, поглаживая по спине ребёнка, внимательно посмотрела Генту в глаза, и на её лице отразилось сомнение. "Да, я это вижу, но коли так не смеей вас больше задерживать, хотелось бы надеяться, что мы вскоре увидимся". Обуреваемый единственным желанием поскорее остаться наедине с самим собой, Но не желая выказывать этого перед Элли, Гент кончиками пальцев прикоснулся к фуражке. Спиной Гент чувствовал, что во время работы Гидеон из-под тишка наблюдает за ним. Недовольный и немного раздражённый поведением парня, Гент наконец издал долгий выдох и атаковал помощника. Если уж на то пошло, почему бы тебе не сказать, что у тебя на уме? Гедеону хватило так-то смутиться. Да нет, нет у меня ничего на уме, капитан. А я думаю, есть, прервал его Гент. Так что больше думай о работе и меньше обо мне. Ну, я ладно, скажу. Я просто подумал, простите, если слишком, если я слишком пристально на вас смотрел. Лицо парня пылало от стыда. Вот-вот заметил Гент, «То есть на самом деле-то ты во все глаза меня рассматривал?» Гедеон сделал паузу. «Я просто подумал о миссис Сойер. Симпатичная, молодая женщина, даже красивая». Гэн кивнул, не спуская глаз с обработанной деревянной детали. «Да, она такая. Но Элли на несколько лет старше тебя, парень». «Но не старше вас, хозяин». Теперь уже Гэнд внимательно посмотрел на Гедеона. «В каком смысле?» «Ну, любой понимает, что она в вас влюблена, капитан». Парень, раскаиваясь, в своей болтливости прикусил язык. «Ты тоже так думаешь, да?» – выдохнул Гэнд. «Значит, вряд ли он бы образил интерес Эли к своей личности». Гедеон, блистая передними зубами, расцвел в улыбке. Но Гэнту уже было все равно. Более того, я в этом уверен. Иногда парень выказывает, увы, излишнюю дерзость. Но говорить и об этом бессмысленно. Канаги без предупреждения изменил линию поведения. — Итак, я не совсем в курсе. Вы были недавно на нашей ферме? Гедеон задал свой вопрос с абсолютно невинным видом. Но Гэнт был не так прост. — Не был. — Не был. А почему ты спрашиваешь, где он якобы безразлично пожал плечами? Просто так. Я знаю, что вы дружите с доктором, вот и всё. Да, мы с ним добрые друзья. Мама тоже вас любит. Рада это слышать. Твоя мама благороднейшая особа. Конечно же, я высоко ценю её хорошие манеры обо мне. И, конечно, Рахиль тоже считает вас хорошим другом. Неужели? На сад агента миг притупилась. На самом деле, он даже развеселился. Но «Ну, о твоей сестре я самого высокого мнения. Парень снова умолк, но ненадолго. Ага, так вы, наверное, уже слышали, что скоро будут выборы нового епископа. Ген поднял голову. Глаза Гедеона были устремлены прямо на него. Он больше не улыбался. умев придать своему лицу выражение полной серьёзности, эта перемена привела Гента в чувство. "И когда же?" спросил он. "Через 2 недели. Во всяком случае, так я слышал." Что-то в груди Гента вдруг схватило так, что он на какое-то время задохнулся. "Много чего навесит на того, кто станет епископом," продолжал Гидион. "Много чего изменится или не изменится." «Все зависит от человека». «Мне говорили», — начал было кратко и уклончиво Гент. Если парень выуживает его секреты, а Гент так и полагал, отвечать ему не имеет смысла. Во всей видимости, парень намекал на тот факт, что новый епископ может совершенно иначе поступить в отношении Гента и Рахили. «Все равно в их пользу или против, но иначе». и разумом и сердцем Гент отдавал себе в этом отчёт, причём каждый божий день. Он снова принялся за работу, явно давая понять Гедеону, что разговор окончен. Последовала пауза, затем Гедеон взял в руки рубанок и снова занялся своим непосредственным делом. Глава 20. Совет друга. Мы боимся слов пророка Теучи не пугают нас. Джон Бойл О'Райли. Так дальше не пойдёт, друг мой. Не дай те загрести себя в катанашку. Под вечер Гент отправился к Доку и Сусане, чтобы передать Фанне новый кожаный ошейник, который он стачал для её пса. Шея Угрома наряду со стальными частями туловища не переставала расти и утолщаться. Вот почему Генс мастерил ему новый ошейник, который позволит Фани удлинить поводок, чтобы не давать псу отчаянно вырваться из рук. Когда Сюзанна предложила Генту перекусить, он, всегда восхищавшийся его выпечкой, тут же согласился. Потом, когда Фани с громом поднялись наверх, Сюзанна отправила мужчин в гостиную, чтобы убрать со стола посуду и выметь Через 2 минуты после того, как они оказались в гостиной, Док оседлал любимого конька, заговорив об авантюрах Гэнда. Уже не в первый раз он вымещал свой гнев на друге из-за его причастности к транспортировке белых, неволь беглых невольников. Хотя Док искренне сочувствовал тяжёлому положению беглецов и был, если не считать Асса и Гедеона, Единственным человеком, которому Гэнт доверял настолько, что был с ним предельно откровенным. Он уже не пытался скрыть, что волнуется из-за опасности, которой подвергался капитан, устроив беглецам кров в своем амбаре. «Кто-нибудь да выведает вас! И выведет на чистую воду!» Уже не в первый раз предупредил он Гэнта. Гэнт посмотрел на стоящего спиной к камину Дока. И кто же это будет? Ведь никто ничего об этом не знает, кроме вас с Гедеоном. Вы хотите сказать, что я не должен доверять одному из вас? Иеремия, вы достаточно умны, чтобы понять, что я имею в виду. С каждым днём вашей работы по переправке невольников риск быть схваченными только увеличивается. На сей раз, Дог, и в самом деле вышел из себя. Он оглянулся на дверь, как бы удостоверившись в том, что никто поблизости его не слышит. И продолжил. «Надо выводить беглецов из амбара. Чем скорее, тем лучше». Гэнт бросил над рука быстрый взгляд. «Что именно вы предлагаете мне делать? Разве я вам не говорил, что нам приходится прятать там людей, пока не придет известие, что их можно безопасно переправить дальше? Мы не можем рисковать людьми». Когда по все округи рыскают охотники за головами. Вот об этом-то и речь, друг мой. Вымучил из себя дог. На сей раз у вас слишком много людей, чтобы вы были в состоянии обеспечить их безопасность. Он умолк и саркастически улыбаясь внимательно посмотрел на агента. Зачем вам это надо? Зачем вам так по-дурацки рисковать? «Разве не пора лечь на дно и вообще перестать лезть на рожон?» Шестым чувством Гэнд понял, что док вот-вот взорвется от возмущения. «И не надо мне говорить об угнетении ирландцев в Британии и о подобии этого процесса рабло... рабовладений в Америке. Все это я слышал и прежде. Кроме того, мне кажется, вы уже слегка вой поработали на тех, кто вам всем сердцем стремится к свободе». Гент покачал головой. Дело не только в этом. А в чём же ещё? Док подошёл и опустился на стул напротив Гента. Не могу вам объяснить. Едва войдя в это дело, я испытал чувство, что обязан в нём оставаться. Выйти из него было бы неверным шагом, по крайней мере, теперь. Но это же бессмыслица. Вы действуете целиком и полностью по доброй воле, так что имеете полное право это дело прекратить. Вы можете порвать с этим хоть завтра, если захотите. Ген внимательно посмотрел на Дога. Нет, всё не так просто. Тот, кто оклеился на призыв, так просто не уходит. Это затягивает надолго. Нельзя этим заниматься какое-то время, а потом бросить. Бигляци передают из уст в уста: кто мы такие, кому они верят в своей жизни? Они знают нас и не по именам, хотя бывает и исключение. Некоторым известно и это. Но они точно знают, что есть такое место, скажем, в Марете, где им обязательно помогут. Они слышали о тамышном проповеднике, который укроит их в безопасном месте. А ещё они знают о хромом плотнике из Риверхавена, который готов предоставлять им убежище до тех пор, пока какой-нибудь проводник не отправит их дальше по маршруту. Помолчав мгновение, Док продолжил. Пойдёт слух, и люди узнают обо всём. Гэнт отбивался, как мог. Док, это трудно объяснить, говорил он. Это как дом уберёшь краеугольный камень, и он обрушится. Или кпримерну железная дорога. Ребята отцепляют от поезда пару вагонов или разбирают рельсы. Или проводник вы не выходит на смену, и ты гибнешь. Это прискорбно. Да, ты не можешь просто так покинуть своё место в системе. Ведь если ты выходишь из системы, гибнут люди. Доктор, испытывающий, посмотрел на агента. Иначе говоря, вы навсегда завязли в этом болоте. Гэнт пожал плечами. Не знаю, но выходить из игры сейчас не время. Это точно. Затаив дыхание, Док смиренно поклонился, и Гэнт сменил тему. Итак, я слышал, что скоро выберут нового епископа, не позже, чем через пару недель. Доктор нахмурился. А откуда вы это знаете? Пропустив слова мимо ушей, Гент ответил вопросом на вопрос. Я ведь не ошибаюсь? Очень даже возможно. И вы по-прежнему считаете, что новый епископ не приготовит какого-нибудь подвоха для меня и Рахили? Многозначительно поджав губы, Док помолчал, а потом сказал: "Да, но помните, что я сказал, может быть Здесь исключены любые гарантии. Я понял, только и сказал Гент, ощутив прилив надежды, который неизменно сопровождал любую мысль о том, что в конечном счёте у них с Рахили всё устроится наилучшим образом. Он воспрянул духом. А с вами-то как? спросил он Дока. Есть вероятность того, что новый епископ пересмотрит условия вашей врачебной практики. Вы имеете в виду запрет лечить не амиши? Надеюсь, что пересмотрят, хотя, конечно, и это тоже не гарантировано. Полагаю, что надо приготовиться к тем переменам, на которые решится новый епископ. Поживём, увидим, глубоко вздохнув, Гент сказал. Надеюсь, со временем всё прояснится, и мы узнаем об этих переменах. Надо запастись терпением. Вы, наверное, думаете то же самое? Доктор отвёл глаза, и ответом на вопрос друга стал лишь лёгкий поклон. Давиду от этого вопроса стало не по себе. Впрочем, его встревожил весь разговор с Гентом. Он решил было рассказать Иеремии о тех переменах, которые уже были видны в жизни общины, хотя нового епископа ещё не выбрали. Только соображение, что его собственная тревога может приумножить тревогу и друга, заставило доктора усомниться в необходимости откровенного разговора. Был ли какой-то смысл давать Гэнту понять, что он тоже привычно беспокоится о своём будущем, то есть о том, что выборы нового епископа могут означать для них обоих. Особенно в том случае, если новым епископом станет Самуил Бейлер. Некоторое время, погрузившись в свои раздумья, друзья просидели молча. В гостиной слышалось только уютное потрескивание огня в камине, да доносившийся с кухни мелодичный звон посуды, которую перемывала Сусанна. Наконец, недолго думая, Дэвид рискнул задать вопрос. Любопытно мне знать, не потому что кто-то болеет, Но поскольку вы живете в городе и напрямую общаетесь со многими амишами, может быть, вы слышали в последнее время о некоторых переменах среди скромных людей? Гэнт посмотрел на друга. А о каких еще переменах? Давид понял, что прежде чем спрашивать Гэнта о столь серьезных вещах, ему следовало обдумать вопрос, чтобы не заранить в голову друга некоторых понятий. Однако он высоко ценил в своём друге необыкновенную наблюдательность и проницательность. Этих качеств он никогда не встречал ни у кого из тех людей, с которыми на протяжении всей жизни ему выпадало общаться. Давиду не очень хотелось раскрываться самому, но ему на самом деле было интересно, как понимает Гент сущность происходящих событий. «Я не уверен, что смогу вам это объяснить. В основном речь идет о мелочах, которые сами по себе ничего не значат, но в совокупности...» Однако, дослушав фразу Давида, Генту не пришлось. Сверху послышались громкие крики, затем вниз по лестнице к губарям скатилась Фанни и Гром. Фанни по-прежнему кричала, а пес лаял так громко, что Давид ничего не мог разобрать. спотыкаясь, доктор кинулся к лестнице, перепадая на ногу, за ним устремился гент. На нижней ступеньке их встретила сузанна. Обезумевший пёс лаял и кружился в парадной двери. Широко раскрытыми глазами и бледным от ужаса лицом фани дёрнула за рукав давида. Пожар! Папа давид, амбар в огне! Глава 21. Ночной пожар. Один враг много, тысячи друзей мало. Персидская пословица. Сначала Гент ничего не заметил, только клубы чёрного дыма над верхушками деревьев. Он был вообще ничего не заметил, если бы на небе не сверкали яркие звёзды и уже не взошла луна. Поскольку рощицу кипарисов за домом очистили от можжевеловых кустов, Гент разглядел и пламя, начавшее озарять ночную темноту. Ему сильно повезло, что Фани была наверху и смогла на расстоянии заметить пожар. В нос бил едкий запах дыма, и к тому времени, когда все высыпали во двор, глаза Гента уже воспалились, в горле саднило. Доносившиеся из амбара звуки были просто кошмарными. В ужасе ржали лошади, ревели обе коровы. Гэнта вела силы такого отчаяния, желания, что пока не поздно добраться до животных, что у смотрящих на него захватывало дух. Фанни рванулась было вперед вслед за Гэнтом, но ее остановила Сусанна. Сначала девочке казалось, не слышала зов матери, Но когда во второй раз её окликнул дог, она всё же вернулась. Набат, Фанни, набат, кричал ей дог. Беги, беги, бей в набат. Фанни точис развернулась и помчалась к дому. Она летела как выпущенная из невидимого ружья пуля. Через несколько секунд над округой послышался нарастающий гул набата. Ах, my god, им химмиль, кричала Сусанна. Давид наши лошади, наши коровы, услышав истерический ноты в голосе Сусаны, Грент почувствовал дикую горечь. Причём не впервые, ведь он прекрасно осознавал немощь своей загубленной ноги, что удерживала его, замедляя каждый его шаг. Геркулесовы руки один за другим ещё и ещё он как мог рвался вперёд, но как Скажите на милость, человеку с тройстью не оказаться позади всех. Не успел Давид отворить дверь в амбар, как увидел злобные языки пламени, отбрасывающие тени на заднюю сторону, и услышал шипение и треск огня, гуляющего по тюкам утрамбованного сена. Жирные клубы чёрного дыма, издеваясь, рвались под крышу. Он затаил дыхание. Пожар, пожалуй, даже не страх, а удивление приковало его к земле. Ошеломленный видом гигантской топки, он принудил себя ринуться прямо в огонь. Оказавшись у стоила всей силы, Давид рывком открыл дверь. Большой упряжный конь, которого так ценил о мозг и ноги, сперва поколебался, но потом, когда Давид подал ему по крупу, вылетел в открытые двери. Оглянувшись, Давид увидел, как Цусанна выводит из стойла старую клячу Рози и начал прибираться к стойлу Смока, жеребца с бессмысленно умоляющими глазами. Когда Давид распахнул дверь его стойла, он заржал и галопом рванулся из амбара. К тому времени и сам комбару подоспел Игент, и Давид кинулся помогать ему отвязывать коров. Затем выкатил во двор оба баги. Через секунду они оба бежали из амбара, когда позади Сусанна увидела Фани. Лицо девочки заливали слёзы. Давид поймал её за руку. Фани, животные спасены, вернись к Набату. Нам нужна помощь всех соседей, чтобы пожар не перекинулся на другие дома. Удостоверившись, что с Сусанной и Гентом всё в порядке, Давид помог им отвести лошадей и коров на небольшое пастбище к северу от дома. Когда они вернулись к амбару, Рахиль и кое-кто из соседей уже выстроились в два ряда с вёдрами в руках. Увидев, что за нас сосом стоит Малахия Эш, гэнсменю пожилого амиша, предложив ему надирать за работой добровольцев, чтобы никто не работал в опасной близости от огня. а с насосом он как-нибудь справится сам. Из-за ноги он фактически был инвалидом. Но руки-то у него по-прежнему были сильные. Вдруг около себя он увидел Рахиль. Она подошла к нему с пустым бедром, чтобы набрать воды. Гэнд давил на рычаг насоса, не спуская с нее глаз. В потустороннем свете от языков пламени ее лицо казалось бледным, Род ржался в резкую прямую линию, но такую знакомую, такую до боли любимую. Развернувший перед взором людей ад должен был породить в ней ужас и муки, но нервы у неё не сдали, и слёзы не хлынули. Нет, похоже, Рахиль способна выдержать многое. По крайней мере, пока не сделает всё, что в её силах, чтобы помочь своей семье. Будьте осторожны, Рахиль, сказал он глухо. А Мише хорошие пожарные, отревесте сказала она, жёсткие чеканные слова, слова стороннего человека. Но когда она их произносила, в глазах её блеснули слёзы. Я не вижу животных, они в порядке. Да, в целости и сохранности. Афане, это она била в набат. Она «У вашей сестры, несмотря на юный возраст, трезвый ум». Гэнт посмотрел в сторону дома. Док велел ей бить в набат. Рахиль посмотрела на капитана. «Я рада, что вы с нами, Еремия», — пришептала она, беря за ручку полное ведро воды. «Я рада, что вы с нами, Еремия», — пришептала она, беря за ручку полное ведро воды.